Московские ратные люди, исполняя приказания Ивана Васильевича, вели себя бесчеловечно. Разбивши новгородский отряд о коростыне на берегу Ильменя, московские военачальники приказывали отрезывать пленникам носы и губы и в таком виде отправляли их показаться своим собратьям. Главное новгородское войско состояло большей частью из людей, непривычных к битве, из ремесленников, земледельцев, чернорабочих. В этом войске не было согласия. 13 июля на берегу реки Шелони, близ устья, впадающей в Шелонь, реки Дряни, новгородцы были разбиты на голову. Иван Васильевич, прибывший с главным войском вслед за высланными им отрядами, остановился в я ж и л б и ц а х и приказал отрубить голову четверым взятым в плен предводителям новгородского войска и в их числе сыну Марфы Борецкой, Дмитрию и с а к к е в и ч у а кроме того Василию Селезневу Губе, Кеприану Арбузьеву или Арзубьеву и Еремею Сухощоку, архиепископскому чашнику. Из я ж и л б е ц Иван двинулся в Русу, откуда к Ильменю, и готовился добывать Новгород оружием. Поражение новгородского войска произвело переворот в умах. Народ в Новгороде был уверен, что Казимир явится или пришлет войско на помощь Новгороду. Но из Литвы не было помощи. Ливонские немцы не пропустили новгородского посла к литовскому государю. Народ завопил и отправил свою архиепископа просить у великого князя пощады. Владыка с послами от великого Новгорода прежде всего... одарил братьев великого князя и бояр, а потом был допущен в шатер великого князя и в таких выражениях просил его м и л о с т ь Господин и великий князь Иван Васильевич, всея Руси, помилуй, Господа ради виновных перед тобою людей великого Новгорода, твоей отчины. Покажи, Господин, и свое жалование, уйми меч и огонь, не нарушай старины земли своей. Дай видеть... Свет безответным людям твоим. Пожалуй, смилуйся, как Бог тебя на сердце положит. Братья великого князя, а за ним московские бояре, принявшие подарки от новгородцев, кланялись своему государю и просили за Новгород. Перед этим Иван Васильевич получил от митрополита грамоту. Московский а р х и п а с т ы р ь просил оказать пощаду Новгороду. Как бы снисходя у с и л ь н н о м у заступничеству за виновных митрополита, своих братьев и бояр, великий князь объявил новгородцам свое милосердие. «Отдаю нелюбие свое, унимаю меч и грозу в земле новгородской и отпускаю полон без окупа». Заключили договор. Новгород отрекся от связи с литовским государем, уступил великому князю часть Двинской земли, где новгородское войско было разбито московским. Вообще, в Двинской земле з а в о л о ч ь е которую Новгород считал своей собственностью, издавна была через полосица. Посреди новгородских владений были населенные земли, на которые предъявляли права другие князья, особенно ростовские. Это было естественно, так как население подвигалось туда из разных стран Руси. Великий князь Московский, как верховный глава всех удельных князей и обладателей их владений, считал все такие спорные земли своею отчинную и отнял их у Новгорода, как бы опираясь на старину. Новгород, кроме того, обязался заплатить копейное, то есть контрибуцию. Сумма копейного означалась в 15,5 тысяч, но великий князь скинул одну тысячу. Во всем остальном договор этот был почти повторением того, какой заключен при Василии Темном. Вечные грамоты также уничтожились. Верный своему правилу действовать постепенно, Иван Васильевич не уничтожил самобытности новгородской земли, а предоставил новгородцам подать ему вскоре повод сделать дальнейший шаг к тому, чего веками домогалась Москва над Великим Новгородом. Ближайшим последствием этой несчастной войны было то, что новгородская земля была так разорена и обезлюдена, как еще не бывало никогда во время прошлых войн с великими князьями. Этим разорением московский государь обессилел Новгород и на будущее время подготовил себе легкое уничтожение всякой его с а м о б ы т н о с т и Иван Васильевич удержал за с о б о ю Вологду и Заволочье, а в следующем, в 1472 году, отнял у Великого Новгорода Пермь. Эта страна управлялась под в е р х о в н о й властью Новгорода своими князьками, принявшими христианство, которое с XIV века со времени проповеди святого Стефана распространилось в этом крае. В Перме обидели каких-то москвичей. Иван Васильевич придрался к этому и отправил в Пермскую землю рать, под начальством Федора Пестрова. Московское войско разбило пермскую военную силу, сожгло пермский город Искор и другие городки. Пермский князь Михаил был схвачен и отослан в Москву. Пермская страна признала над собою власть великого князя Московского. Иван Васильевич здесь поступил согласно своей обычной политике — Он оставил Пермь под управлением ее князей, но уже в подчинении Москве, а не Новгороду. По крайней мере, до 1500 года там управлял сын Михаила, князь Матвей. И только в этом году был сведен с княжения и заменен русским наместником. Между тем, посланный в Рим Иван Фрязин обделал данное ему поручение. Папа отпустил его, давший полное согласие на брак московского великого князя с греческою царевную, и вручил грамоту на свободный приезд московских послов за невесту. Возвратившись назад, Иван Фрязин заехал в Венецию, назвался там большим послом великого князя московского и был принят с честью венецианским правителем, дожим Николаем Трону. Венеция вела тогда войну с Турцией, Представилось соображение отправить вместе с московским послом посла от Венецианской республики к хану Золотой Орды, ч т о б подвигнуть его на турок. Послом для этой цели избран был Джованни б а т и с т а Тревизано. Иван Фрязин почему-то счел за лучшее скрыть перед великим князем ц е л и этого посольства и настоящее звание посла, которого назвал купцом своим родственникам. Он отправил его частным образом в дальнейший путь. Иван Васильевич, получившись с Фрязиным от папы согласие на брак, немедленно отправил за невесту ю в Рим того же Ивана Фрязина с другими лицами. Когда уже Иван Фрязин уехал, вдруг открылось, что Тревизано не купец, а посол. За ним отправили погоню, догнали в Рязани и привезли в Москву. Великий князь, естественно, подозревал, что тут кроется что-то дурное и приказал посадить Тревизано в тюрьму. Ивану Фрязину по возвращении в Москву готовилась заслуженная кара за обман. Иван Фрязин явился в Рим уполномоченным представлять лицо своего государя. Папою вместо недавно умершего был тогда Сикс т IV. Этот папа и все его кардиналы увидели... В сватовстве московского великого князя случай провести заветные цели римской церкви. Во-первых, ввести в русские земли Флорентийскую унию и подчинить русскую церковь папе, а во-вторых, двинуть силы русской земли против турок, так как в тот век мысль об изгнании турок из Европы была ходячую мыслью на Западе. У римского двора было вообще в обычае, что если к нему обращались или хотели с ним сблизиться те, которые не признавали власти папы, то это толковалось с готовностью со стороны последних добровольно подчиниться власти римского первосвященника. И теперь достаточно было одного сватовства московского великого князя и по поводу этого сватовства отправки посольства в Рим, чтобы в таком событии видеть не только желание присоединения, но уже как бы... совершившиеся присоединение московского государя к римско-католической церкви. Папа в своем ответе Ивану Васильевичу прямо хвалил его за то, что он принимает Флорентийскую унию и признает римского первосвященника главою церкви. Папа, как будто по желанию великого князя Московского, отправлял в Москву легата исследовать на месте тамошние религиозные обряды и направить на истинный путь великого князя и его подданных. Вероятно, Иван Фрязин с своей стороны подал к этому повод неосторожным заявлением преданности папе от лица великого князя. Наши летописи уверяют, что он сам прикидывался к а т о л и к о м тогда как, находясь в русской земле, уже принял восточное православие. 24 июня 1472 года нареченная невеста под именем царевны Софии, выехала из Рима в сопровождении папского легата Антония. С нею отправилась толпа греков, между ними был посол от братьев Софии по имени Димитрий. Она плыла морем, высадилась в Ревеле и 13 октября прибыла во п с к о ф а оттуда в Новгород. В обоих городах встречали ее с большим почетом, в Пскове пробыла София пять дней, благодарила псковичей за гостеприимство и обещала ходатайствовать перед великим князем о их правах. Но псковичи с удивлением смотрели на папского легата в красной кардинальской одежде, в перчатках... Более всего поражало их то, что этот высокопоставленный духовный сановник не оказывал уважения к иконам, не полагал на себе крестного знамения и только подходя к образу Пречистой Богородицы перекрестился, но и то, как было замечено, сделал это по указанию царевны. Такое поведение элегата Еще соблазнительнее должно было показаться в Москве, где менее чем в Обскове и в Новгороде имели возможность знать приемы западных католиков. Уже невеста приближалась к Москве, как в Москву дошла весть о том, что везде, где невеста останавливается, перед папским легатом, который сопровождал ее, несли серебряное литое распятие, латинский крыш. Великий князь стал советоваться со своими боярами. Можно ли допустить такое шествие легата с его распятием по Москве? Некоторые полагали, что не следует ему препятствовать. Другие говорили, в земле нашей никогда того не бывало, ч т о латинская вера была в почете. Великий князь послал спросить об этом митрополита. «Нельзя там устаться, — сказал митрополит, — чтобы он так входил в город, да и приближаться к городу ему так не следует. Если ты его почтишь...» он в одни ворота в город, а в другие ворота вон из города. Не только видеть и слышать нам о том не годится. Кто чужую веру хвалит, тот над своей верой ругается. Тогда великий князь послал к легату сказать, чтобы он спрятал свое литое распятие. Легат, подумавши, повиновался. Иван Фрязин при этом усиленно доказывал, что что следует оказать честь папе в лице его легата, так как папа оказывал у себя честь русскому посольству. Бедный итальянец был слишком смел, надеялся на свои услуги, оказанные великому князю, и не знал, что его ожидает. За пятнадцать верст от Москвы выехал на встречу невесте боярин великого князя Федор Давидович, тут Ивана Фрязина з а к о в а л и отправили в Коломну, Его дома имущество разграбили, его жену и детей взяли в неволю. 12 ноября прибыла невеста в Москву. Там все уже было готово к бракосочетанию. Митрополит встретил ее в церкви. Он благословил крестом как царевну, так и православных людей, сопровождавших ее. Из церкви она отправилась к матери великого князя. Туда прибыл Иван Васильевич. Там происходило обручение. Летописец говорит, что и венчание совершилось в тот же день. День был четверток. м е т р о п о л и т служил литургию в деревянной церкви Успения, поставленной временно вместо обвалившейся каменной до постройки новой, а после литургии коломенский протопоп Иосия обвенчал московского великого князя с греческую царевную. Посольство пробыло в Москве одиннадцать недель. Великий князь угощал его, честил и щедро дарил, но легат увидел, что не было надежды на подчинение русской церкви папе. Великий князь предоставлял это церковное дело митрополиту. Митрополит выставил против легата для состязания о вере какого-то Никиту, книжника Поповича, но из этого состязания не вышло ничего. Русские говорили, будто легат сказал книжнику, нет книг со мною, и потому не мог с ним спорить. Иван Васильевич отправил в Венецию Антона Фрязина за объяснением по поводу Тревизано. «Что это делают со мною?» — укорял он венецианское правительство. «С меня честь снимают, через мою землю посылают посла, а мне о том не объявляют». Венецианский Дош отправил Антона назад с извинениями и с у б е д и т е л ь н у ю просьбой отпустить задержанного Тревизано. Иван Васильевич по этой просьбе освободил венецианского посла и не только отпустил его исполнить свое поручение в Орде, но еще придал ему и своего собственного посла. Вступивший в брак с греческую царевну, Иван Васильевич, так сказать, взял с нею в приданное неприязнь к Турции и потому с своей стороны желал побуждать Ахмата к войне против Турции. Посольство это не имело успеха. Иван Васильевич, отпуская венецианского посла, дал ему на дорогу 70 рублей, а потом отправил своего посла в Венецию и велел сказать, что венецианскому послу дано 700 рублей. Этот посол Ивана в а с и л ь е в и ч Толбузин был первый московский посол русского происхождения на Западе и открыл с с о б о ю ряд русских посланников. Посольство это еще замечательное тем, что Иван Васильевич поручил Толбузину найти в Италии мастера, который бы мог строить церкви. Много было тогда в Италии архитекторов, но не хотели они ехать в далекую неведомую землю. Сыскался один только ф и о р а в а н т и названный Аристотелем за свое искусство, родом из Болонии. За 10 рублей ж а л о в а н ь я в месяц отправился он в Москву с Толбузиным и взял с собой сына Андрея и ученика по имени Петра. Этот Аристотель был первый открывший дорогу многим другим наземным художникам. Ему поручили строить Успенский собор. Церковь эта была построена еще при к а л и т е она обветшала, была разобрана. Вместо нее русские мастера Кривцов и Мышкин взялись строить новую, да не сумели вывести свод. Аристотель нашел, что русские не умеют ни обжигать кирпичей, ни приготовлять извести. Он приказал все построенное разбить стенобитную машиною, которая возбуждала п р о с т о д у ш н о е у д и в л е н и е русских. Как это говорили они? Три года церковь в строена, он ее меньше, чем в неделю развалил. Еще более удивлялись русские колесу, которым Аристотель поднимал камни при постройке верхних стен здания. Церковь окончена была в 1479 году и освящена с большим празднеством. Аристотель был полезным человеком в Москве не только по строительному делу. Он умел лить пушки, колокола и чеканить монету. Брак московского государя с греческой царевною был важным событием в русской истории. Собственно, как родственный союз с византийскими императорами, это не было новостью. Много раз русские князья женились на греческих царевнах, И такие браки, кроме первого из них, брака святого Владимира, не имели важных последствий, не изменяли ничего существенного в русской жизни. Брак Ивана с Софией заключен был при особых условиях. Во-первых, невеста его прибыла не из Греции, а из Италии. Ее брак открыл путь с ношением Московской Руси с Западом. Во-вторых, византийского государства уже не существовало. Обычаи, государственные понятия, приемы и обрядность придворной жизни, лишенные прежней почвы, искали себе н о в ы й и нашли ее в единоверной Руси. Пока существовала Византия, Русь, хотя усвоивала всю ее церковность, но в политическом отношении оставалась всегда только Русью, да и у греков не было поползновения переделать Русь в Византию. Теперь же, когда Византии не стало, возникла мысль, что Греция должна была воплотиться в Руси, и русское государство будет преемственно продолжением византийского, настолько, насколько русская церковь преемственно была костью от костей и плотью от плоти греческой церкви. Кстати, Восточная Русь освобождалась от порабощения татарского именно в ту эпоху, когда Византия порабощена была турками. Являлась надежда, что молодая русская держава, усилившись и окрепши, послужит главным двигателем освобождения Греции. Брак Софии с русским великим князем имел значение передачи наследственных прав потомства палеологов русскому великокняжескому дому. Правда, у Софии были братья, которые иначе распорядились своими наследственными правами. Один из ее братьев, Мануил, покорился турецкому султану, Другой Андрей два раза посещал Москву, оба раза не ужился там, уехал в Италию и продавал свое наследственное право то французскому королю Карлу VIII, то испанскому Фердинанду Католику.